Сестра Евангелина Из-за перелома плеча я не смогла сдать последний экзамен по акушерству, так что пришлось ждать еще несколько месяцев до следующей сессии. Тогда сестра Джулианна предложила мне присоединиться к общеврачебной участковой практике, поднабраться опыта. Благодаря этому мне посчастливилось поработать со стариками, родившимися в XIX веке. Участковой практикой медсестер заведовала сестра Евангелина. Желая заняться медсестренским делом, я, однако, нисколько не хотела работать с сестрой Евангелиной, которая считала неуклюжей и лишенной чувства юмора. Кроме того, она дала мне понять, ненавязчиво, но ясно, что недолюбливает меня. Она постоянно придиралась. То я грохнула дверью, то не закрыла окно, то было неопрятно, то мечтательно, вечно в облаках. как она это называла, то шумна, то забывчива, то пела в приемном покое, список можно продолжать до бесконечности. По ее мнению, я все делала не так. Когда сестра Джулианна сообщила сестре Евангелине, что я буду с нею работать, она угрюмо уставилась на меня, а потом, сказав «Хм», развернулась и потопала прочь, и больше ни слова. Мы проработали вместе несколько месяцев, и хотя они стали близки, я, конечно, начала лучше ее понимать и осознала, что все монахини, в силу самого факта своей деятельности, исключительные люди. Ни одна обыкновенная женщина не сможет жить такой жизнью. В монахинях непременно есть нечто и многое, отличающее их от других. Сестра Евангелина выглядела лет на сорок пять. невообразимый возраст, когда тебе самой двадцать три. Но монахини всегда кажутся намного моложе, чем есть на самом деле, и в действительности она работала медсестрой еще в Первую мировую войну, так что в то время, которое я описываю, ей было уже за шестьдесят. Все не заладилось с самого первого утра. Бойлер в женской консультации заглох, и инструменты сестры Евангелины остались непростерилизованными. Она громко и сердито крикнула, чтобы Фред пришел и все починил, пройдясь по этому бесполезному человеку, пока он, немелодично насвистывая, спускался к ней со своими совками, граблями и кочергами. Мне было велено ступать на кухню и прокипятить инструменты на газовой плите, пока я рассортирую перевязочный материал, до да поживей там. По пути к двери из переполненного лотка выпал шприц и в дребезги разбился о каменный пол. Она читала меня за невнимательность и неуклюжесть и все остальное, с чем ей придется мириться в эти дни. Когда она дошла до ветреных юных особ, я убежала, оставив за собой разбитое стекло. На кухне обнаружилась миссис Би с полудюжиной весело кипящих на плите кастрюль, так что нельзя сказать, чтобы меня приняли с распростертыми объятиями. Как следствие, на кипячение всех инструментов ушло немало времени, и я услышала окрик сестры Евангелины еще до того, как покинула кухню. Она забрала у меня инструменты, чтобы упаковать в сумки, бормоча, что я, как обычно... Копаюсь и витаю в облаках, и не понимаю, что у нас двадцать три инъекции инсулина, четыре перевязки, две язвы на ногах, три послеоперационных грыжи, а также две катетеризации, два мытья лежачих больных и три клизмы. И это только до ланча. В то утро мы вышли последними. Велосипедная стоянка оказалась почти пустой. Любимый велосипед сестры Евангелины ненароком укатил кто-то другой. Нос ее раскраснелся, глаза выпучились, и она пробормотала, что ей этот не нравится, а тот старый триумф слишком мал, а солнечный луч слишком высок. И потому придется, видимо, довольствоваться Рейли, но не тем, который она любила. Проявив уважение, я выкатила ей Рейли, закрепила сзади черную сумку и наблюдала, как колеса прогнулись, когда ее огромное тяжелое тело взгромоздилось на велосипед. Думаю, именно тогда я поняла, что ей далеко не сорок. Со своей квадратной объемистой фигурой сестра не могла похвастаться ловкостью, и ей удавалось крутить педали только благодаря решительности и силе воли. Когда мы выбрались на дорогу, настроение сестры Евангелины, кажется, улучшилось, и она обернулась ко мне с чем-то вроде улыбки. Множество голосов выкрикивали на улицах «Доброе утро, сестра Иви!» Она ярко улыбалась, никогда прежде я не видела на ее лице такой улыбки, и весело кричала в ответ. А один раз даже попробовала помахать, но велосипед опасно завихлял, и она оставила попытки. Я начала понимать, что она знаменита и любима в этом районе. В домах сестра Евангелина вела себя грубовато и резко, и, как мне тогда казалось, совсем невежливо. Однако все воспринимали это положительно, ничуть не обижаясь. «Ну, мистер Томас, анализ-то у вас имеется? Не тяните кота за хвост. Мне нужно быстренько все проверить. Не торчать же у вас весь день». «Так, сидите смирно. Сейчас уколю». «Смирно, я сказала». «Все, я пошла. Начнете уминать сласти — помрете». «Не то чтобы меня это волновало, да и жене вашей какое облегчение. но Вот ваш пес будет скучать». Я была поражена. В учебниках по медсестринскому делу не было и намека на то, что с больными можно так разговаривать. Но старик с женой залились смехом, и он сказал, «Ежели отбуду первым, придержу вам там тёпленькое местечко, а, сестра Иви, пожаримся с вами на одном вертеле». Я думала, сестра Евангелина разозлится на такое нахальство, но она потопала вниз в хорошем настроении, крикнув «С дороги, мальчуган!» подвернувшемуся в коридоре ребёнку. Всё утро она пребывала в хорошем настроении и грубовато подшучивала над больными. Я перестала поражаться, потому что поняла, пациентам это нравится. А она обращалась с ними без тени сентиментальности и снисходительности. Старейшие доклинцы привыкли к благодетелям из среднего класса благосклонно нисходящим до второсортных. Таких кок не презирали, использовали, чтобы получить что могли, а потом за глаза высмеивали. Однако в сестре Евангелине напрочь отсутствовала покровительственная манерность и благосклонность. На это она была просто неспособна. Воображение не было ее сильной стороной, и она не могла ничего подстроить или придумать. Она была непоколебимо честна и реагировала на каждого человека и каждую ситуацию без лукавства и наигранности. Шли месяцы, и я начала понимать, почему сестра Евангелина так популярна. Она была одной из них. Она не была к окне, но родилась в очень бедной рабочей семье из Рейдинга. Она никогда не говорила мне об этом, она вообще почти никогда со мной не говорила, но я догадалась по фразам, обронённым в разговорах с пациентами. Например, «Ох уж эти молоденькие домохозяйки не понимают своего счастья!» «Что, уборная в каждой квартире?» «Помнишь старые нужники, газетку на толчке и очередь на морозе, когда уже распирает?» «А, папаша?» Обычно подобное сопровождалось смехом и грубым туалетным юмором, а заканчивалось старой хохмой о парне, что провалился в выгребную яму, а вылез с золотыми часами. Туалетный юмор не считался вульгарным или бестактным среди рабочего класса первой половины прошлого века, потому что естественные отправления организма были у всех на виду. У единицы не было возможности, Десяток, а больше семей, пользовались одним туалетом с дверью, закрывавшей только среднюю часть проема, верх и низ отсутствовали. Так что все знали, кто сидел внутри, все все слышали и, главное, нюхали. Высказывание «вот, вонючка» не было нравственной характеристикой, а простой констатацией факта. Сестра Евангелина понимала этот грубоватый юмор и отвечала тем же. Перед клизмой она сообщала. А теперь, папаша, воткнем капитарду тебе взад зад, встряхнем нутро немного, держи горшок наготове, мамаша, и при щепке зажать носы. А потом вместе со всеми ухохатывалась над тем, что он недели две не ходил, и какашка, должно быть, выросла до размеров слоновий И никто ни капли не смущался, особенно сам пациент. О нет, сестру Евангелину никак нельзя было назвать лишенной чувства юмора. Единственная беда заключалась в том, что остальные в нанатус шутили по-другому. Там ее со всех сторон обступали ценности среднего класса, и предохранительный клапан юмора, общего для всех остальных монахинь, для нее был наглухо закрыт. Она просто не понимала их шуток, поэтому всегда следила, когда остальные засмеются, и только потом в полсилы присоединялась. Аналогично ее собственное чувство юмора вряд ли бы оценили в монастыре. На самом деле его бы встретили суровым порицанием. Возможно, она даже пробовала в прошлом, и мать-настоятельница наложила на нее епитемью за неподобающие речи, так что юная послушница просто-напросто застегнулась на все пуговицы и стала на людях торжественно мрачной и серьезной. и лишь со своими доклинскими пациентами она могла быть самой собой. Даже ее речь за годы близости с кокни ушла далеко от произношения среднего класса. Сестра Евангелина никогда не говорила на кокни, это бы выглядело жеманством, на которое она была не способна но, естественно, переняла какие-то словечки и выражения. «А она походя говорила о Хартуре, чем меня немало озадачивала», пока я не обнаружила, что на кокне это означает отхаркивающая микстура, которую готовили из рвотного корня и продавали в каждой аптеке и в народе считали верным средством от всего на свете. Еще сестра использовала слово певмоника вместо пневмония, как винт вкрутили вместо ревматизм, дядя гани вместо недомогания и мазок верблюда вместо простуда. У нее было великое множество словечек для обозначения кишечного расстройства. Полилося, почканулся, орган в кишках, дресня, дать дроботухи, и все они вызывали взрывы хохота. Очевидно, она понимала многое из рифмованного сленга кокни, хотя сама не особо им пользовалась. Помню, как я была сбита с толку, услышав, как она просит принести ей молоток, и лишь оцепенело пялилась на нее, не осмеливаясь спросить, как это понимать, пока кто-то другой не восстановил рифму, до молоток и долото, и не принес ей пальто. Она понимала, почему пожилые люди испытывают страх перед больницами, выражаемые презрением и насмешками. Большинство больниц Англии даже в 1950-х перестраивались из работных домов, а для людей, проведших всю свою жизнь в страхе отправиться в работный дом, сами эти здания обладали аурой разрушения и смерти. Сестра Евангелина ничего не предпринимала, чтобы рассеять этот страх, и, по сути, активно его поощряла. Узная об этом в Королевском колледже медсестер, ей бы не поздоровилась. Она говорила что-то вроде «Зачем идти в больницу? Чтобы попасть в лапы каких-то студентиков?» или «Они только делают вид, что лечат бедняков богатым на пользу». Оба утверждения подразумевали, что больница проводит над бедными эксперименты. Она авторитетно заявляла, что с женщинами, попавшими в больницу с осложнениями после подпольных абортов, намеренно плохо обращаются. Поскольку сестра Евангелина не умела придумывать и даже преувеличивать, все ей верили. Не могу сказать, практиковалось ли такое в Англии начала века, однако в середине 1950-х я стала свидетелем ужасающей правдивости ее слов, работая в парижской больнице. Этот опыт я не могу забыть и по сей день. У сестры Евангелины имелся большой запас доморощенной мудрости, которой она делилась с пациентами. Например, «Хошь работай, хошь гуляй, а свои ветры выпускай». С неизменным продолжением «И в часовенке, и в храме пусть погромыхают». Однажды какой-то старик засуетился после этого. «Ой, простите, сестра, без обид!» А она ответила «Никаких обид!» Уверена, и с пастором такое случается. Туалетный юмор неизменно вызывал куда больше веселья, чем все остальные темы, и сестра Евангелина всегда была в этом на высоте. Оправившись от первоначального шока, я поняла, что это не считается ни вульгарным, ни непристойным. Если король Франции ежедневно опражнялся перед своими подданными, что уж говорить о кокне? С другой стороны, непристойности сексуального характера и богохульства было строжайшим табу в порядочных поплорских семьях, и половая мораль активно насаждалась и поддерживалась. Но я отвлеклась. Сестра Евангелина сильно заинтересовала меня своим прошлым. Она вышла из рейдингских трущоб XIX века, поднявшись над крайней нищетой и малограмотностью, чтобы стать профессиональной медсестрой и акушеркой. Подобное было довольно трудно и для молодого мужчины, но чтобы девушка вырвалась из невежества и нищеты и была принята в профессию среднего класса, просто необычайно. Только очень сильная личность могла этого добиться. Оказалось, ее ключом к свободе стала Первая мировая война. Когда она разразилась, ей было 16. С 11 лет она работала на Рейдингской бисквитной фабрике Хантли и Палмера. В 1914 году по всему городу появились плакаты, призывающие людей мобилизоваться для обеспечения нужд фронта. Девушка терпеть не могла Хантли с Палмером и с юношеским оптимизмом решила, что на заводе по производству боеприпасов будет гораздо лучше. Ей пришлось покинуть дом, так как завод находился в семи милях, слишком далеко, чтобы ходить пешком, когда рабочий день начинается в шесть утра, а заканчивается в восемь вечера. Девушкам и женщинам предоставлялось общежитие, где они спали в комнатах по шестьдесят-семьдесят человек на узких железных кроватях с матрасами из конского волоса. Юная Иви никогда раньше не спала в отдельной кровати и действительно считала это приметой лучшей жизни. Работницам выдавалась форма и обувь, и так как прежде она носила только лохмотья и ходила босой, это также казалось настоящей роскошью, хотя грубые ботинки и натирали ее молоденькие ножки. Еда заводской кухни, простая и скудная, оказалась лучше всего, что она когда-либо ела, и девушка больше не выглядела бледной, осунувшейся и полуголодной. Она стала, если не красавицей, то довольно симпатичной молодой особой. На конвейере, за которым она стояла весь день, закручивая гайки в военной технике, одна из девушек рассказала о своей сестре, работавшей медсестрой, и о молодых мужчинах, раненых, больных и умирающих. Что-то шевельнулось в душе юной Иви, и она поняла, что должна стать медсестрой. Узнав, где работает сестра девушки, она обратилась к тамошней сестре хозяйки Хоть ей и было всего шестнадцать, Иви взяли в добровольческий медицинский отряд, что для девушки ее класса означало в действительности быть прислугой в больничных палатах. Но она не возражала. Подобную черную работу она делала всю свою жизнь, не рассчитывая на что-либо еще. Но на этот раз... Горизонты оказались куда шире и яснее. С восхищением, наблюдая за медсестрами, Иви решила стать одной из них, чего бы ей это ни стоило. Сестра Евангелина и ее пожилые поплорские пациенты частенько вспоминали Первую мировую, делились воспоминаниями и опытом. Именно из этих разговоров, подслушанных во время мытья лежачих больных или перевязок, Я и собрала по кусочкам ее историю. Иногда она говорила со мной напрямую или отвечала на вопросы, но не часто. Со мной она никогда особо не откровенничала. Только однажды она сказала о своих пациентах-солдатах. Они были так молоды, очень молоды. Целое поколение молодых мужчин умерло, оставив целое поколение молодых женщин скорбеть. Я поглядела на нее через кровать, Она не знала, что я смотрю, и увидела слезы, собравшиеся в уголках ее глаз. Затем, громко шмыгнув носом и топнув ногой, она немного грубовато продолжила перевязку, приговаривая. «Вот и все, папаша, вот и все. Свидимся через три денька. Смотри, проветривай их почаще». И утопала. Ей было двадцать, когда она вызвалась отправиться за линию фронта. Они с пациентом говорили о военной авиации тех дней, крошечных бипланах, изобретенных всего за 20 лет до того. Сестра Евангелина рассказывала. «Это было после весеннего немецкого наступления в 1918-м. Наши раненые оказались за линией фронта без медицинской помощи. Пешком к ним было не добраться, так что организовали воздушный мост. Я и десантировалась». Пациент присвистнул. «А у вас кишка не танка сестра. Разве вы не знали, что половина тех древних парашютов вообще не открывалась?» «Знала, конечно», — без обиняков ответила она. «Нам все объяснили, никого не заставляли. Я вызвалась добровольно». Я посмотрела на нее другими глазами. Сколько нужно мужества, чтобы добровольно прыгнуть с самолета, зная, что этот шаг с вероятностью в 50% может оказаться последним. Это был героизм высшего класса. Однажды мы возвращались с собачьего острова в Поплер. Тогда, как и сегодня, West Ferry Манчестер Manchester Road и Preston Road были непрерывной магистралью, повторяющей течение Темзы. Однако в те времена дорогу в нескольких местах перерезали разводные мосты, что позволяло грузовым судам войти в доки, являющие собой массу каналов, причалов, бухт и пирсов. В тот момент, когда мы подъехали к Престон-Роуд-Бридж, светофоры зажглись красным, ворота закрылись, и поворотный механизм моста пришел в движение. А это означало, что дорога могла быть перекрыта вплоть до получаса. Сестра Евангелина выругалась и забормотала что-то себе под нос. Кстати, это еще одна черта, за которую ее любили в поплоре. Она была не настолько святой, чтобы не позволять себе порой тихонечко ругаться. У нас был выбор. Мы могли ждать, а могли вернуться, объехать вокруг всего собачьего острова и вырулить на Вест-Индии Док-Роуд в районе Лаймхауса, преодолев расстояние примерно в семь миль. Однако сестру Евангелину это не устраивало. Толкая свой велосипед, она уверенно зашагала к воде через ворота со знаками «Въезд воспрещен» и «Не входить». Мимо таблички «Опасно». Завороженная, я последовала за ней, что она еще задумала. Сестра потопала к скоплению барж, призывая всех попадавших в поле зрения докеров помочь нам. Несколько вышли вперед, ухмыляясь и стягивая шапки. Одного из них сестра знала. «Доброе утро, Гарри! Как твоя матушка?» «Погода наладилась, надеюсь, и ее обморожение прошло. Передавай ей от меня привет!» «Возьми-ка велосипед, вот молодец, и помоги нам!» Подобрав длинные юбки и заткнув их за пояс, она шагнула к ближайшей барже. «Дай-ка мне руку, паренек!» скомандовала она здоровяку лет сорока. Вцепившись в него, Она задрала ногу, продемонстрировав на мгновение толстые черные чулки и длинные панталоны с резинками чуть выше колена и перешагнула на соседнюю баржу. Я поняла, что она задумала переправиться через канал, как докеры, перепрыгивая с баржи на баржу. Чтобы перебраться на ту сторону, надо было миновать восемь или девять стоявших на якоре барж. Мужчины, благослови их бог, собрались вокруг. С первой баржей проблем не возникло. Но дальше две посудины лишь соприкасались бортами, через которые нужно было перебраться, при том, что баржи качались на воде. Понадобились все силы здоровяка и двух или трех других мужчин, чтобы перетащить сестру Евангелину. Я услышала «Хватай-ка за ногу, ай, молодец! Тяни! Держи меня! Толкай! Неплохо, сестра!» Я следовала за ними достаточно проворно, не в силах отвести глаз от этой бойкой старой монахини, ее развивающегося по ветру покрывало четок и распятие, бешено раскачивающихся из стороны в сторону, покрасневшего от напряжения носа. Двое мужчин несли велосипеды высоко над головами, и она, обернувшись, резко их отчитала. «Следите за нашими сумками! Это вам не шуточки!» Вторую третью баржи прошли без приключений. но между третьей и четвертой обнаружился зазор дюймов 18 Сестра Евангелина поглядела на плещущую воду и изрекла. «Хм». Затем, задрав юбки еще выше, она тыльной стороной ладони вытерла каплю с носа и сказала здоровяку. «Иди первым и будь готов меня поймать». Трое молодых людей подхватили ее. Сестра Иви была не из легких, и она ступила на край. Она стояла на узкой кромке движущейся баржи, прочно уперев свои плоские стопы и решительно глядела на здоровяка на той стороне. Сестра тяжело дышала. Снова громко шмыгнув носом, она сказала «Так, если я смогу перенести свой вес тебе на плечи, то буду в порядке». Он кивнул и протянул руки. она осторожно наклонилась вперед и положила руки ему на плечи а он подхватил ее под мышками в то время как остальные придерживали ее сзади. мое сердце билось где то в горле если баржа двинется или сестра евангелина поскользнется никто не сможет удержать ее от падения в воду умеет ли она плавать что если ее утащит под баржу даже думать об этом было страшно Медленно, осторожно, она подняла ногу и перенесла ее на следующую баржу. Подождала секунду, приходя в равновесие, и затем, быстро подобрав вторую ногу, прыгнула в объятие здравяка. Со всех сторон закричали «Ура!», а я чуть не рухнула от облегчения. Она снова шмыгнула. «Что ж, неплохо. Не хуже, чем пукнуть в дуршлаг. Айда дальше, ребята!» Остальные баржи примыкали одна к другой, и сестра спокойно перешла на противоположную сторону канала, краснолицая, но торжествующая. Оправила юбки, взяла велосипед, улыбнулась всем и сказала, «Спасибо, ребята, вы были на высоте, ну мы поехали!» И, выкрикнув привычное, «Коли хочешь быть здоров, не боисься сквозняков!», покатила из гавани.